А дактилоскопическая карта на этого самого Кряжича есть? «Есть. Привез. Отлично. Срочно передавай нашим экспертам. И если отпечатки, что остались на столе Сипягина, сойдутся, то станет ясно, кто есть кто. Думаю, что так оно и будет». На меховом комбинате города Лисянска в эти дни обнаружилась пропажа выделанных, подготовленных к отправке на базу, мехов. Система хранения и отпуска материальных ценностей была отработана здесь довольно тщательно. И тем не менее крупная партия ценных шкурок была вывезена по подложным документам. Сотрудники ОБХСС участвующие в расследовании этого дела, не без о с н о в а н и й заподозрили участие в этой операции людей из охраны комбината. Ведь при желании не составляло большого труда обнаружить несовершенство выездных документов. Стали спешно разбираться, что же за работники осуществляют охрану предприятия. Но, как и следовало ожидать, Люди в охране оказались в большинстве своем достойные. Бывшие фронтовики, офицеры в отставке или работники этого же комбината, вышедшие на пенсию и не захотевшие порывать связи со своим производством. Несколько человек, однако, решили вызвать, чтобы уточнить кое-какие данные. Пригласили и некоего Захара Малягина. Работал он на комбинате с полгода. Известен был мало. В день, когда были вывезены меха, на дежурстве не был. Находился на бюллетене. Претензий к нему ни у кого не было. И вызвали его по другому поводу. Паспорт, что он накануне по запросу принес в отдел кадров, оказался не совсем в порядке. Фотография отклеилась. На вызов в отдел кадров Малягин не пришел. Начальник охраны объяснил, что Малягин уехал в город, видимо, к врачам. Работник Лисянского городского отделения ОБХСС капитан Логачев, находившийся в это время в отделе кадров, услышав разговор, попросил показать ему паспорт Малягина. Смотрел его долго, пристально. Затем объявил, что пока оставит у себя. Приехав в Лисянск, он зашел к своему коллеге, начальнику отделения уголовного розыска, майору Вороненко. «Слушай, есть у тебя несколько минут. Давай-ка поколдуем над одним ребусом. Вот посмотри этот паспорт». Просмотрев документ, Вороненко задумчиво проговорил. Паспорт как паспорт. Но первая фотография была отклеена, а на ее место наклеивалась другая. Однако этой, как видишь, нет. Вот она. И л о г а ч ё в положил перед Вороненко отклеившуюся фотографию. Кого-то она мне напоминает. Посмотри-ка повнимательнее. Вороненко цепко, с прищуром, с м о т р е л с я в фотографию. Потом торопливо подошел к сейфу, пробежал взглядом какую-то бумагу и, вернувшись к столу, протянул ее Логачеву. А теперь ты почитай и тоже повнимательнее. Почитав ориентировку, Логачев озабочно заметил. Неужели эта птица к нам залетела? Да, пожалуй. Только где она летает сейчас? Гражданин Малягин, видимо, почувствовал что-то и, наверное, уже исчез. Во всяком случае, на комбинате его не оказалось. Говорят, подался сюда, в город».